содействует переходу растений длинного дня к цветению и плодоношению. Итак, сравнительно слабое искусственное освещение, используемое в течение зимы как дополнение к дневному свету короткой продолжительности, оказывает то же самое действие, что и дневное освещение летом. В заключение Гарнер и Аларт Обсудили возможные направления дальнейших исследований. Правильное объяснение влияния продолжительности дня на развитие растений поможет лучшему пониманию причин ограниченного места обитания большинства растений. Проблемы очень трудные и сложные. Чтобы получить максимальный урожай, необходимо точно знать время проведения каждого посева. При некоторых условиях разница менее чем 10 дней направит развитие растений либо в сторону нарастания зеленой массы, либо в сторону образования репродуктивных органов. Селекционером, работающим с растениями, открытие такого важного фактора, как относительно продолжительность дня и ночи, поможет обеспечить конкретные районы ранними или поздними сортами, более урожайными или более высокорослыми формами, улучшенными сортами постоянно цветущих или постоянно плодоносящих видов. Это открытие более четко определяет проблему расширения зон посева зерновых. Кроме того, искусственное регулирование длительности освещения позволяет работать более или менее независимо от естественных условий продолжительности дня. Часто бывает невозможным проведение скрещивания растений из-за разницы в сроках цветения родительских форм. В таких случаях управление длительностью светового периода, а следовательно и сроками цветения может оказать неоценимую помощь. Биолог, занимающийся внедрением новых форм растений, будет иметь в своем распоряжении более надежные основы для изучения факторов, от которых зависит возможность приспособления данного растения к условиям, нового района. Это открытие позволит, по-видимому, заставить цвести и плодоносить почти любое растение в любое время года и в любом месте. С сокращением светового периода с помощью темных камер и удлинением его с помощью искусственного освещения можно будет по желанию вызывать у растений репродуктивную активность. Какая же из проблем была выбрана Гарнером и Алардом в качестве первоочередной? Удалось ли им получить семена от табака сорта «Мериленский мамонт» и как? Их предложение было простым. Проблему обеспечения семенами легко разрешить, выращивая «Мериленский мамонт» в Южной Флориде зимой, поскольку в этих условиях он цветет и плодоносит, ничем не отличаясь от всех прочих сортов. Так Гарнер и Аларт, решив непосредственный практический вопрос, дали миру новый метод, который позволил работникам сельского хозяйства, световодам, садоводам и селекционерам регулировать развитие растений. Но только через десять лет было понято истинное значение открытия фотопериодизма для биологии в целом. Глава седьмая. Словарь недремлющих. Истории науки изобилуют противоречивыми высказываниями, спорами. подчас резкими столкновениями как между отдельными учеными, так и между различными научными школами. Нередко причина таких споров кроется в простом непонимании друг друга,